Глава 20. Трудные времена. На связь с Верховной королевой вышел организатор цивилизации Оров Кларк Клайдерсон. После стандартных приветствий перешёл к главному. Наш флот провёл разведку в звёздном секторе Квартов по координатам, которые вы нам передали. С удовлетворением сообщаю, что флот обнаружил наших древних врагов и провёл прекидочное картографирование звёздного сектора. Благодарим вас за жест доброй воли. В настоящее время подготовлено 2000 установок телепортации для обмена на минерал диамит. Что касается вопроса квартов, то по-другому и быть не могло. Мы готовы оказать вам любую помощь, а в случае заключения договора о сотрудничестве в военной области, цивилизация Тормов выступит на вашей стороне против квартов. Что касается второго вопроса, Большина такой оперативности, и благодарю за подготовку груза. Какое количество диамида вы хотите за свои установки? С вами приятно иметь дело. Мы работаем над договором мирного сотрудничества и взаимопомощи между нашими цивилизациями. Скоро наши дипломаты подключатся к этому процессу. Что касается количества диамида, то, думаю, 100 тонн вполне достаточно в качестве платы за наши установки телепортации. Вскоре наш посол прибудет на планету Цап и приступит к работе. Что касается количества запрашиваемого материала, то полагаю, оно сильно завышено, предлагаю 50 тонн. И даже эта цена очень высока. С нетерпением ждём прибытия вашего посольства. Мы согласны на пятьдесят тонн и добавляем еще пятьсот установок к тем, которые мы обговорили. Организатор. Наша первая сделка прошла на высоком ценовом уровне. Следующие сделки предлагаю проводить по реальным ценам. Сто тысяч установок, двадцать тонн минерала. Не спорю, цена высока, но за сто тысяч установок прошу тридцать тонн минерала. Цена чрезмерна, и я соглашусь только в том случае, если вы выполните сделку в течение месяца. Не просто выполнить такое условие, но мы выполним, договорились. Ждите наше посольство вместе с грузом минерала сразу за две партии. Отлично, отправляем первую партию груза и готовим вторую. На этой высокой ноте закончили общение. Королева торжествовала, так как легко получала установки в такой короткий срок. Минералы мелся целая планета, она бы отдала 1000 тонн за установки телепортации. Будущее виделось в радужных красках завоевания вселенной. Хоры своими руками рыли могилу себе и всем остальным цивилизациям тоже. Вошёл Гуров посмотрел на собравшихся. Организатор доложил о разговоре с Верховной королевой. Отлично, организатор. Переговоры провели на высоком уровне. Торговались и правильно делали. Того количества, что нам передаст королева, хватит на столетие. Ничего особенного. Верховная королева не знает истинную цену минералу. А так Пару килограммов за установки хватило бы с лихвой. Тут организатора право. Возникает вопрос: а если знает цену минералу, но даёт завышенную? Тогда ей очень нужны установки телепортации. Логично. Зачем? Она же обладает такими технологиями. Скорее всего, производительность невелика. полне невозможно. Но переплачивать в таком количестве расточительства. Для нас расточительство, вступил в разговор Шварцман. А у неё может быть такие запасы, что нам и не снились. Проще купить установки, чем производить. Тоже верно. Я могу задать вопрос, поднял руку Борн. Задавайте, конечно. Вы совершили рейд в звёздный сектор Квартов, провели бой и выиграли его. Вопрос. Кварты вас преследовали? Уточняю ещё конкретнее. Они использовали установки телепортации? Они обладают такой технологией? Сканировали да, но не преследовали. То-то и оно. А если они обладают технологией телепортации, то их флоты начнут полномарно обследовать всю область ваших прыжков. Корабли-разведчики обследуют каждый камешек. В конце концов нас найдут. Мы готовы к вторжению. Гуров понял, так глобально мыслить, как министр обороны, он пока не может. Не то турынь, но и вида показывать Нельзя. Вполне возможно, поэтому займитесь вплотную укреплением оборонительных рубежей и приведением их в боевую готовность. Организатор объявит о цивилизации, что обнаружен древний вракоров и готовится на нас напасть. Население должно знать реальное положение дел. Председатель правительства, переводите экономику на военные рельсы. Курсантом военных академий быть готовыми отбыть на корабли. Ситуация более чем серьёзная. Такая деловитость подтянула руководство. Они прониклись чувством опасности и теперь готовы действовать. Кроме нас спасти цивилизацию некому. Я вот что хочу спросить. Вы готовы возглавить цивилизацию в этот трудный момент? Готов и буду работать вместе с вами. Как только минует опасность, я сложу с себя чрезвычайные полномочия. В таком случае, за работу подытожил организатор. Лев проводил руководство взглядом, раздумывая над чем-то. Потом тряхнул головой и проговорил: "Стратег, строжайший контроль за руководством. Если поведут себя неправильно, тут же изолируй. Меня в известность поставить сразу". Задание понял, приступаю к выполнению. Гуров задумался. В одном мгновении, взлетев на вершину власти, удовлетворения не испытывал. Он не знал, что делать. Стратег не учёл такой нюанс, до сих пор не до конца понимая людей. Иногда он не понимал мотивации поступков, ведь в людях уживались пороки и добродетели одновременно. Как такое могло быть, он не понимал. Стратег, как поступило первое поколение во главе с Джеком Джексоном, когда обнаружили Келлов? Тот подробно рассказал о героическом рейде, благодаря которому на долгое время удавалось сохранить мир. Тогда Келлы, а не же кварты, первыми напали на нас. Мы защищались. Верно так и было. Теперь ситуация изменилась. Мы нападаем. Зачем? Они нам не угрожают, даже не знают, что мы существуем. Первый организатор Джек Джексон в таких случаях говорил: «Все мы крепки за одним умом. Принимая решение о проведении разведки, прежде всего руководствовались интересами цивилизации. Сегодня не нападают, в будущем обнаружат и нападут. Лучше нейтрализовать угрозу в настоящем». В таком случае нужно повторить тот маневр, провести настоящий полномасштабный боевой рейд в звездную систему Квартов. Тогда у нас не было установок телепортации, теперь есть. Провести такой рейд становится проще. Анализ показывает с вероятностью в 95 процентов, что рейд пройдет успешно. Хороший процент. А что, если перед ударом вступить в переговоры? Ранее, при первых моих хозяевах, настоящих хорах, такая попытка делалась, но воспринялась квартами как слабость и только усилила их силовое давление. Много времени прошло. Кварты могли измениться. Попытка не пытка, как говорите вы. Можно попробовать. Сейчас самое время, пока они нас не обнаружили. Стратег замолчал на секунду и снова заговорил. Гуров, понял. Что-то произошло. Только что получил информацию от систем дальнего наблюдения. Эскадра Верховной Королевы вошла в наш звёздный сектор. Видимо, прибыло посольство и груз диамида. На самом деле так и было. Верховная Королева прибыла под видом посла. Опознать её они никогда не смогут. Войдя в звёздный сектор Оров, сразу связалась с организатором и представилась. Сообщила, что привезла груз диамида. "Приветствую в нашем звёздном секторе. Ваши посольства и вся инфраструктура подготовлены. Вас сопроводят к вашему посольству на планете. Грузовые корабли поставим под разгрузку, и если вы не против, сразу загрузим установками телепортации". "Очень хорошее предложение". Вы не теряете время и ресурсы даром. В этом наша цивилизация, похоже. Кларк тут же доложила о прибытии посла и разговоре. Гуров попросил его не вводить посла в курс дела по поводу его назначения. Тормам не зачем знать о том, что мы настраживались. Отправляйте наше посольство к Тормам. Думаю, что у них тоже всё готово. Но предварительно уточните у посла Начиналась обычная дипломатическая работа: встречи, протоколы и желание проникнуть во все секреты цивилизации. Побыв послом неделю, Верховная королева поняла, насколько оры другие по сравнению с Алем более жёсткие, более прагматичные, но такие же глупые. Эскадра воров проявилась в звёздном секторе Квартов недалеко от планеты Девос. Нолону тут же доложили об этом он на Приаксе. Такое поведение означало только одно начало атаки. Однако на этот раз прогноз не оправдался. Пошёл доклад о том, что Оры хотят начать переговоры. Нолон дал команду не открывать огонь, но держать эскадру под прицелом. Тут же связался с шедчем Иктолом, пригласив к себе. Через некоторое время те вползли в гrott координатора и расположились на своих настилах. Нолон начал скрипеть сразу, без паузы, что говорило о серьезности положения. Недалеко от нашей столичной планеты вышло из прыжка эскадроворов. Они просят провести с ними переговоры. Вариантов два: провести переговоры или уничтожить эскадру. Думаю, уничтожить всегда успеем. Да и в случае уничтожения сразу подвергнемся атаке их флотов. Нужно узнать, чего они хотят. Когда-то в древности мы смогли с ними договориться и долго жили в мире. Кто заворочился? Такой прецедент в нашей истории действительно имел место. Может быть, проинформировать императора Тайкана известного предложил Шэтч. Можно, конечно. Но тогда мы станем плыть в фарватере событий, а не находиться на передовых рубежах. Думаю, встретившись и проведя переговоры с Орами, мы ничем не рискуем. Вы, как всегда, мудры, координатор, польстил Ктол. В таком случае начинаем переговоры, определяемся, где будем проводить их: на планете или в космосе? Первый раунд лучше провести по видеосвязи. По итогам определимся. Кто ал? Ты начинаешь переговоры. Судьба мира между нашими цивилизациями в твоих лапах. После обсуждения с руководством цивилизации и консультациями со стратегом Лев принял решение попробовать договориться с Квартами, для чего должен был лететь сам. тянуть не стал и скоро стартовал. Посольство Тормов по этому вопросу в известность не ставил, наоборот, приказал соблюдать абсолютную секретность в этом вопросе. Всё могло повернуться очень неожиданно. Эскадра вышла недалеко от планеты Дева и тут же попала в прицелы боевых станций и флотов квартов. Гуров передал заготовленное ранее обращение с предложением провести переговоры Через часа через 3 поступил ответа готовности. Первый раунд предлагалось провести в видеорежиме. Лев согласился. Ведь какая разница, как их проводить? Главное результат. Конец пятой книги.